Тех 6. И видел я Отца Небесного, и видел структуру печати и сфер бесконечности, как и цветок, имеющий мировое значение, при понимании и сложении его, что реально происходило, соединялось. И видел я, находясь рядом с Отцом Небесным, структуру книги, открывающей реальность. И видел я букву Христа над книгой «Христос». И далее видел букву жизни «Жизнь», и вокруг видел и пространство, и мир света, И спрашиваю Отца Небесного, «Отец, я вижу основу основ». «Да, сын мой, ты видишь основу основ и правильно все воспринимаешь». «Отец, и я знаю этого человека, он и сын твой, он и Бог». «Да, сын, все правильно ты воспринимаешь». «Отец, ты дал знания всем, и человек, познавая знания твои, спасает и сам будет спасен». «А также человек познает в своих и мыслях божественную основу всего, происходящего вокруг него и других людей» и познано будет творение и поймут люди и будут заботиться о каждом человеке чего сейчас не делают да сын мой ты сейчас правильно все воспринимаешь и я скажу тебе о том что познан будет и пройдет человек познанием своим познанием того что он сам видит знает и того что он сам делает спасая а также сын мой знание как и книга находится с определенным человеком с тобой и этим я все сказал и показал как и поручил Тебе строить и создавать знания, передавая знания Свои всем. И дал Тебе время на понимание. И благодарил Я Отца Небесного за знания, которые Он дает каждому человеку. И видел небо, и видел каждого человека, и видел восприятие каждым знаний Отца Небесного.